Вы что-нибудь слышали о летающих тарелках? Верите? Чувствую, что не очень. Жаль, потому что я прилетел сюда именно на ней. Я гуманоид с планеты Сириус. У меня задание установить с вами контакт. Возможно ли это? Не торопитесь с ответом. Послушайте сначала, что я вам расскажу. Свои контакты я начал устанавливать с утра. Я подошел на улицу к прохожему и сказал, я хотел бы вступить с вами в контакт. Он испугался. Почему со мной? Я сказал, потому что нас интересуют ваши люди. Он совсем испугался. Кого это вас? Откуда вы? Что вы здесь делаете? Я сказал, что выполняю особые задания. Я тебе такое задание устрою, шпион проклятый. Я попытался объяснить, что я не шпион, что я с планеты Сириус. Ну и все, что ты из Сирии. Не имеешь права на улице к людям приставать. Приводи свою делегацию на завод, устроим вечер дружбы, будет контакт. Я подумал, что у вас мужчины не так контактны. Я решил подойти к женщине. Я для этого выбрал молодую, симпатичную девушку. Подошел и сказал, девушка, я хотел бы вступить с вами в контакт. Она покраснела, сказала, нахал. Пожилая дама закричала, но и молодежь пошла, совсем обнаглели. Прямо на улице хотят в контакт вступать. Я подумал, что вас на улице не принято контактировать. Я решил зайти в помещение, выбрал для этого магазин книги. Но там, где книги, там же должны быть мыслящие существа. Я зашел в кабинет главного мыслящему существу, директору. Сказал, что хотел вступить бы с ним в контакт. Он закрыл дверь. Спросил, кто вас ко мне прислал. Я сказал, что меня прислал в Сириус. Тогда он почему-то закрыл форточку и шепотом спросил Сириус. Он что, уже вышел? Я сказал, что Сириус давно вышел на орбиту. Тогда передайте Сириусу, сказал он, что сейчас не до контактов, кругом ВХС. Я опять ничего не понял, но я понимал, что я что-то не так делаю. Но что именно? Я решил все проанализировать. Вышел в сквер, сел на скамейку, стал детально анализировать каждый свой шаг. И вот тут ко мне подошли двое. Они сказали, скинемся, сообразим, законтачим. Я обрадовался, я думал, что они хотят в контакт со мной вступить. Я спросил, что для этого нужно? Они говорят, рубль давай, будем контакты промывать. Но я небольшому усилием воли сделал этот металлический знак, который восходит в обращение. Они куда-то ушли, потом принесли бутыль мерзкой, ужасной на вкус жидкости. Я чуть-чуть попробовал и потом спросил, скажите, почему с людьми так трудно войти в контакт? Я ищу контактов сегодня с 9 утра. Они говорят, с 9 рано. Да, компанию с 11 надо искать. Я спросил, можно ли без компании вдвоем? Они говорят, вдвоем дорого, вдвоем можно только в получку. Я спросил, что это получка? Один сказал, бедняга, никогда получки не видел. Видно, жена все отбирает. Другой сказал, да жаль человека. Поймите, поймите, я стал пытаться объяснить, поймите, я не человек, я гуманоид. Они заинтересовались, в гуме что ли работаешь? Я сказал, нет, поймите, что я пришелец с другой планеты. Так один сказал, Федя, пришельцу больше не наливай. Ему и так хватит. Я говорю, я действительно инопланетянин. Ну, вы подумайте, я же могу это вам доказать. Ну, могу поменять свой цвет. Я могу стать и синим, фиолетовым, сиреневым, лиловым. Они засмеялись, подумаешь, а к Поглядел бы, это, какие мы в понедельник на работу выходим. Такого цвета вообще не бывает. Я сказал, что владею телепатией, что могу угадать их мысли. Они говорят, валяй. Я сказал, что вы думаете, где бы еще достать этой жидкости? Они говорят, тоже мне телепат, мы всегда об этом думаем. Скинемся еще, я отказался. Они говорят, тогда мы пошли, у нас обеденный перерыв кончается. Я говорю, стойте, стойте, как же наши контакты? Они сказали, никак, пить научишься, тогда и контакты будут. Они ушли. Я не знаю, может быть, я не с теми встречался? Может быть, вы объясните, что же с людьми происходит? Почему с людьми так трудно войти в контакт? Я понимаю, что у каждого своя жизнь, свои дела, свои заботы. Но скажите, разве милые, симпатичные существа не могут найти друг для друга несколько минут, чтобы не устраивать личных дел, ничего не выбивать, не доставать, просто так, просто пообщаться? Неужели это невозможно? Я просто не могу в это поверить. Люди, гуманоид с планеты Сириус ищет с вами контакта, так-то, так-то.